Эпилог Старуха вылезла из колодца, цепляясь за каменную кладку. Встряхнулась, как собака. Одежда и волосы мгновенно просохли, словно и не были мокрыми. «Ох уж эта вода!» — проворчала. «Она меня доконает!» Взгляд зацепился за кольцо с аметистом на пальце. Старуха поморщилась. Толстые чужие руки вызывали у нее отвращение. Она встряхнулась еще раз — На этот раз сбрасывая обличие. «Так-то лучше!» — кивнула и обернулась к колодцу. «Удачи, Анна, Алианна! Теперь ты сама по себе!» Она направилась к дому. В комнате на столе все еще лежала пачка пятитысячных купюр. Те самые деньги, которые заплатила Анна. Подхватив пачку, старуха бросила ее в сундук в углу. С такими же связками наличных. Со стороны улицы донесся шум. Старуха прислушалась. «Неужто новенькое Не пойму, что ей надо!» Задумчиво пробормотала она. Взглянув в окно, увидела девицу лет двадцати. Короткая стрижка ежиком, рваная на коленях джинсы. Косуха с заклепками. Приехала на мотоцикле, между прочим, без шлема, да еще оторва. От девушки за версту тянула звериной натурой. Старуха аж поморщилась, так запахла псиной. «Долго придется проветривать!» — покачала она головой, а потом усмехнулась. «Ох, и намучается с ней кто-то!» Девушка, пристроив мотоцикл около забора, поднялась на крыльцо и постучала. Дело обещало быть интересным. Конец книги читала Ольга Дианова